Глава 9. Они направились к главному входу в неловком молчании. Когда они приблизились к дверям, перед глазами замелькали таблички с названиями различных отделений: неотложная помощь, рентген, онкология. Вот тогда-то Фрея и почувствовала приступ резкой боли в животе. Автоматические двери со вздохом раздвинулись, открывая взору огромный вестибюль, который больше походил на терминал аэропорта, чем на больницу. Справа располагалось кафе со столиками на улице, а прямо по курсу — широкая стойка администратора. С огромного потолка, который сгибался над ними, лились потоки света. Все вокруг сияло белоснежной чистотой. Но запах неожиданный. Он сразу сразил Фрею, как хук слева. Она застыла в дверях. Джилл прошла несколько метров, прежде чем заметила это. Женщина остановилась и обернулась. — Так ты идешь или нет? — Фрэ не могла пошевелиться. Не могла ответить. Ноги будто приросли к полу. Это вонь, это тошнотворное сочетание профессиональных чистящих средств и смерти. Так пахнет в больницах по всему миру, какими бы современными они ни выглядели. Фрей никогда не задумывалась о том, что почувствует, когда переступит больничный порог впервые после несчастного случая. На нее обрушились воспоминания о той февральской ночи, когда ее срочно доставили в королевскую больницу Глазго, и она то приходила в сознание, то теряла его, перед глазами мелькали огни, а вокруг раздавались крики. Лица появлялись и исчезали из поля зрения, обрывок мрачного разговора у ее постели. Откровенно говоря, мистер Синклер, ей повезло, что она осталась жива. Когда она полностью пришла в себя в том странном месте с ревущими аппаратами и одуряющим запахом, который проникал в нос и горло, ее замутило так, что чуть не вырвало. Она не могла дышать. Вбежали врачи и медсестры, вытащили трубки из ее трахеи, и она плакала и кричала, пока, наконец, Тома не пропустили к ней. Даже в паническом состоянии она заметила полицейского, стоявшего возле двери. Не говоря ни слова, они с Томом обнялись, и эти объятия длились, казалось, целую вечность. Потом он отстранился и посмотрел на нее. — Это был он, не так ли? — произнес Том. — Это был Дэмиан Барбер. Горе и чувство вины съедали ее изнутри. — Фрея! — она резко вернулась в настоящее. Люди таращились на нее. Джилл стояла в нескольких метрах впереди. «В чем, черт возьми, проблема на этот раз?» Фрей ничего не сказала. Не смогла. Она повернулась и побежала. На улице ей не сразу удалось избавиться от запаха, выбить его из легких. Она делала быстрые, неглубокие глотки воздуха. Дыхательные пути сузились, носоглотку закупорила. Джилл не последовала за ней, поэтому Фрея стояла одна посреди дорожки и пыталась выровнять дыхание, но у нее ничего не получалось. Грудь сдавила, и она отчаянно огляделась вокруг, как тонущий в поисках чего-нибудь, что могло бы удержаться на плаву. «Ради всего святого Фрея, возьми себя в руки!» «Сосредоточься на дыхании». Люди вокруг судачили о ней, пялились на нее, но, черт побери, нужно было отрешиться от всего и использовать техники, которым когда-то ее научил психотерапевт. «Медленный вдох. Сосчитай до четырех. Задержи дыхание на четыре счета. Выдохни». Она повторяла это снова и снова, и постепенно пульсация в груди утихла, а дыхание выровнялось. Прикрыв лицо ладонями, как учили, она вдыхала через нос и выдыхала через рот, пока не ушли головокружение и тошнота. Она отняла руки от лица, они все еще дрожали. Слева от нее раздался какой-то звук. На детской игровой площадке родители и их дети, сидящие на качелях, таращились на нее, в полголоса обмениваясь комментариями. Ей захотелось крикнуть им, чтобы они убирались ко всем чертям и занимались своими делами, но вместо этого она снова бросилась бежать, громко топая по асфальту. В дальнем конце дорожки Фрея заприметила скамейку и, подбежав, буквально рухнула на нее. Таких панических атак у нее не случалось уже несколько месяцев. Упало несколько мелких капель дождя. Тучи снова тяжелели, неумолимо приближаясь. Фрея закрыла глаза и сильно сдавила пусеты в ухе, пересчитывая их в прямом и обратном порядке. Все, чего она хотела, вернуться к Тому в их маленький домик у моря. хотела обнять. Луну. Хотела, чтобы этот день поскорее закончился, и она могла бы свернуться калачиком на диване, уминать пиццу перед телевизором, где крутят сериал, который она уже выучила наизусть, и не думать ни о чем другом. Она достала из кармана телефон, чтобы утешить себя фотографией Томас Лунной на заставке, но вместо них на экране высветились два уведомления. Пропущенный вызов и текстовое сообщение. Она узнала код города входящего звонка, 0141 Глазго. Глазга. Этот номер телефона она не хранила в своих контактах, но знала, кому он принадлежит. И утром с беспокойством ожидала этого звонка, когда с ней связалась Кристин. Текстовое сообщение переадресовывало ее на голосовую почту. Она удалила и то, и другое. Это было четвертое голосовое сообщение за неделю, но Фрея не прослушала ни одного. Приближались чьи-то шаги, и Фрея Подняла глаза. По дорожке шествовала джил явно довольная собой, но усмешка на ее губах померкла, а потом и вовсе исчезла, как только она увидела лицо Фреи: Господи, женщина, ты в порядке? Вид у тебя нездоровый. Со мной все хорошо, фрейя поднялась со скамейки. Что это было? фрейя не ответила. Они направились к Ауде. По дороге фрейя вдруг поймала себя на мысли, что Джил пробыла в больнице совсем недолго. «Ну и что ты узнала?» «Его там нет. Полчаса назад его выписали домой». Они сели в машину, и зловоние сигареты пота теперь затмило головная боль, дающая в глаза. «И что нам теперь делать?» «Нанесем ему дружественный визит?» Фрея зажмурилась и ущипнула себя за переносицу. «Если что, я не просил их давать мне его адрес. Они сами выложили. Я не виновата, что некоторые их сотрудники любят посплетничать». Фрея и на это ничего не сказала. Она закрыла глаза, не в знак протеста против того, что сделала, или сказала Джил, но только для того, чтобы отгородиться от света, отогнать головную боль, которая грозилась превратить ее мозг в кашу. Она все еще ощущала себя дезориентированной, последствия панической атаки, но это полбеды. Куда больше угнетала необходимость общаться с Джил и справляться с перипетиями дня, который складывался наперекор ее планам. Но как это объяснить? «Послушай, милая, если тебе не нравится мой стиль работы, я могу отвезти тебя обратно к...» «Нет, дело не в этом. Просто...» Фрея вздохнула и открыла глаза, пристегнула ремень безопасности. «Давай поедем и проверим, что он знает».